Глава 16. Исповедь. Накануне Кров почувствовал себя дурно и умер через несколько часов. Мучимый в течение пяти месяцев угрызениями совести, корчмарь велел перед смертью позвать папа и пожелал исповедаться. Священник записал эту исповедь, и Кров подписал. После его смерти ее должны были огласить. Исповедь эта была осуждением Крофа и оправданием Николаева. Приведем здесь ее, и читатель увидит, как сложились обстоятельства, благодаря которым Крофу удалось навлечь подозрения на Николаева. В ночь с 13 на 14 апреля Дмитрий Николаев и Пох прибыли в гостиницу «Перепутья». Заметив портфель Поха, хозяин Харчевни, дела которого в последнее время шли очень плохо, решил обокрасть артельщика. Сначала он хотел выждать, когда уйдет другой постоялец, сказавший еще с вечера, что он оставит Харчевню в 4 часа утра. Это было бы осторожнее, но ему не терпелось и он пробрался в комнату Поха в два часа, думая, что артельщик не услышит. Пох, однако, не спал. Когда Кров вошел с фонарем, он вскочил на кровати. Тогда хозяин Корчмы, рассчитывавший только обокрасть, видя, что его узнали, бросился на несчастного и нанес ему прямо в сердце удар шведским ножом, который носил за поясом. Он обшарил портфель Полха и нашел в нем 15 тысяч денег с 100 рублевыми билетами. Проклятье вырвалось, однако, из уст Крофа, когда в одном из отделений портфеля он нашел список цифр и записку следующего содержания. Дубликат списка номеров билетов имеется в банкирской конторе «Братьев Иоганссон». Это была обычная предосторожность Поха, когда он отправлялся с деньгами по поручению конторы. И так Крофу не удастся воспользоваться плодами убийства, деньги нельзя разменять, не рискуя попасться. Тогда-то ему пришла мысль свалить ответственность преступлении на спавшего в другой комнате путешественника. Он вышел из дома. Сделал царапины на подоконнике одного окна, сломал кочергой ставни другого и вернулся домой. Обезумев от мысли, что украденные им билеты не только бесполезны, но опасны в его руках, он задумал ужасное дело — подсунуть их в карман путешественника и вынуть те, которые у того могли оказаться. Как известно, Николаев вез двадцать тысяч рублей Владимиру Янову, и вот пока он спал, кров подменил их деньгами поха, номера которых были записаны в банке. Хозяин харчемни взял пятнадцать тысяч, положил вместо них бумажки артельщика и вышел из комнаты. Деньги и нож, которым он заколол поха, он зарыл в землю под елкой, и так хорошо что полиция не нашла их при обыске. В четыре часа утра Николаев простился с хозяином и вышел из гостиницы «Перепутья» и отправился в Пернов, где его ожидал Янов. Теперь ясно, как искусно были подтасованы улики против Николаева. Завладев кредитными билетами Николаева, который даже и не заметил их подмены, Кровь мог без всякого риска воспользоваться ими. Однако он и тут соблюдал всяческую осторожность и тратил деньги лишь в случаях неотложной необходимости. Во время следствия, которое было поручено Керсторфу, Эк признал в Николаеве путешественника, останавливавшегося в роковую ночь в харчемне Крофа. Николаев Виновным в убийстве себя не признал, но отказался указать причину своей отлучки из Риги и был бы арестован, если бы не вступился Владимир Янов. Когда подозрения против Николаева ослабели, кровь не на шутку струсил, понимая, что они теперь падут против него. Хотя он и находился постоянно под надзором, он задумал и привел в исполнение... Новый замысел, который должен был снова навлечь подозрения на путешественника. Он выпачкал кровью и сжег один из кредитных билетов, оставив только один уголок его, взобрался ночью на крышу дома и бросил обгорелую бумажку в трубу печки комнаты, в которой ночевал Николаев. При новом обыске полиция обнаружила этот обгоревший клочок. Читатель помнит, что Николаева допросили вторично после этого обыска, но что Керсторф, отказавшийся верить в его виновность, не велел его арестовывать. Крофу было известно все, что говорили защитники Николаева, обвинявшие его Крофа в убийстве артельщика. Они думали что это он намеренно подтасовал улики против Николаева, положил после его ухода в его комнате кочергу и бросил в печку обгорелую бумажку, которую не заметили при первом обыске. Кров страшно волновался. Потому что его шансы на обвинение росли пропорционально шансам Николаева на оправдание. Но он ждал, что обнаружение в руках Николаева краденных билетов нанесет ему последний удар. Однако Владимир Янов долго не трогал этих денег и не менял их. Наконец Кров убедился, что его арестуют и что он погиб. Если бы он знал, что 15 мая кредитные билеты очутятся в руках братьев Эугансен, которые признают их, если бы знал, что Дмитрий Николаев будет окончательно признан виновным, он, вероятно, не совершил бы второго преступления, чтобы оправдаться в первом. Но Кров не знал этого. Вернее, узнал, но уже после второго убийства. Пользуясь тем, что он был еще на свободе, он отправился в Ригу, куда его часто вызывал судебный следователь. Пришел он в город ночью и долго бродил вокруг дома Николаева, Решив, что убьет его, а общественное мнение примет убийство за самоубийство. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2024 году, читал Михаил Богдасаров.